Как-то вечером, когда он полулежал в плотняном кресле на веранде, к нему пристал один из жителей пансиона, болтливый русский старик, уже успевший дважды ему рассказать свою биографию, сперва в одном направлении, от настоящего к прошлому, а потом в другом, против шерсти, причём получились две различные жизни: одна удачная, другая нет. И удобно усевшись, себе под бородку сказал: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 Некто Калдунов, Олег Петрович, кажется, Петрович, не знаете, не может быть, воскликнул Лек, закрыв лицо руками. Представьте, сказал тот. Не может быть, повторил Лек. Я ведь всегда думал, это ужасно. Неужели вы сказали ему ядысь? сказал. Но я вас понимаю, и противно, знаете, и жалко, ото всюду вышибли, а злоблен семья всё такой. Послушайте. Я вас прошу. Вы не можете ему сказать, что я уехал, потому что это для меня ужасно. Если увижу, скажу, вот только я так случайно его в порту встретил. Эх, чудесные какие там стоят яхты. Вот это счастливцы. Живёшь, на водя, куда хочешь, плыви, шампанское, и девочки, всё это отполировано. И старик причмокнул, покачивая головой.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 Почему за эти 20 лет так окрепла цепь каких-то неопределённых первоначальных сведений, связанных с гражданской войной, из которых сквовалась его гибель. Их матери были двоюродными сёстрами. Олег Колдунов был на 2 года старше его. В течение 4 лет они учились в той же провинциальной гимназии, и память об этих годах всегда была Так ненавистно лику, что он предпочитал не вспоминать отечество. Малтову его Россию так заволокло, пожалуй, именно потому, что личных воспоминаний своих он не пистил. Но до сих пор бывали, конечно, сны, над них не было управы. И не только случалось, что Колдунов являлся ему в собственном виде в обстановке отечества, наскоро составленный сном из таких аксессуаров, как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 таким-то образом выражающих его сущность этот мучительный колдуновский фон на котором развёртывалось действие первого попавшегося сна был куда хуже прямых сновидений колдунова каким он запомнился грубым мускулистым гимназистом, с коротко остриженной головой и крупными чертами неприятно пригожива лица, их правильность портили слишком близко посаженные глаза, снабжённые тяжёлыми замшевыми веками, недаром его прозвали крокодил, в самом деле было нечто мутно-глеенистое нильское в этом медлительном взгляде. Колдунов учился безнадёжно плохо. Особая русская безнадёжность Когда как бы очарованный был вес, таймя погружается сквозь прозрачные слои классов, так что младшие постепенно до него дорастают в цепенении страха и потом через год с облегчением оставляют его позади. Отличался он наглостью, не чистоплотностью, дикой физической силой. После возни с ним всегда пахло зверинцем. Лик между тем Был тщедушным, нежным и самолюбивым мальчиком, значит, собой представлял жертву идеальную, неистащимую. Колдунов на него наплывал без слов и деловито пытал его на полу. Раздавленного, но всегда ерзающего, громадная, распяленная колдуновская ладонь производила отвратительно черпывающий жест —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 впивался роговыми пальцами под рёбра или садился отдыхать на лицо жертвы он досконально знал всех хулиганские приёмчики для причинения наисильнейшей боли не сопряжённой с увечьями а к тому пользовался подбострастным уважением товарищи Вместе с тем он проникался к постоянному своему пациенту смутно-сентиментальной симпатией и на переменах наровил ходить с ним в обнимку, ощупывая тяжёлой рассеянной лапой худую ключицу Лика, который отчаянно старался сохранить независимый и достойный вид. Таким образом, посещение гимназии было для Лика совершенно нелепым и невозможным страданием.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 Елик попал в другой город, а пятнадцатилетний, уже усатенький, и вконец озверевший Олег куда-то в общие смотохи пропал. Наступило блаженное затишье, скоро впрочем сменившееся новыми, более тонкими муками под управлением мелких наследников первоначального палача. Противно признаться, но лику случалось с на людях в редких разговорах о прошлом. вспоминать мнимого покойника с той фальшивой улыбкой, коей мы награждаем далёкое, доброе мол время сыта спящего в углу своей зловонной клетки. Теперь же, когда Колдунов оказался живым, он никакими взрослыми доводами не мог побороть преобразованной действительностью, но тем более явственное ощущение той беспомощности. который давил его во сне. Когда из зашвы ему о склабис, поигрывая пряжкой пояса, выходил хозяин сна, страшный черноволосый гимназист. И хотя Лиг превосходно понимал, что живой, настоящий ничего ему теперь не сделает, возможная встреча с ним почему-то казалась зловещей, роковой. Глухо сопряжённый с привычной системой всех дурных предчувствий, страданий, обид известных Лиг,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 В первую секунду Лику больше всего поразило, что чудовищная фигура, заполнявшая собой его память, на самом деле едва выше его самого. Саша, не узнаёшь? патетически протянул Колдунов, остановившись посреди дорожки.